Глава 38. Я сидела на подоконнике и любовалась снегопадом. Ветер стих. Снег валил большими мягкими хлопьями, укутывая все вокруг своим пышным белоснежным покрывалом. В такую погоду мне всегда легко думалось. Мерное падение снега упорядочило мысли. Успокаивало их бег. На все вопросы находились логичные ответы. Ну и что, что он не ответил на эсэмэс? Пыталась, но не могла представить шефца строчащим сообщение в телефоне. «Как прошел день?» Донесся до меня низкий голос. «День был насыщенным. Он приехал примерно час назад. Я видела в окно. Да, я в курсе». Двинулся в мою сторону. «Что это?» Спрыгнув с подоконника, подошла посмотреть, что он имеет в виду. а а Это волосы польки. Я взяла в руки белокорую прядь и подняла ее на уровень глаз шефца. Отдашь ей? Новые приклеит, ухмыльнулся он, притягивая меня к себе. Один шаг, и я оказалась в коконе его рук. Вдохнула терпкий аромат парфюма, смешанный с запахом его кожи, и потерялась. Блуждала в закоулках собственных ощущений, с удивлением понимая, что скучала. Тосковала по этому жестокому человеку и его грубым ласкам. Не знал, что ты такая агрессивная. Удивительно, но в его голосе не слышалось раздражения и злости. Я думала, что он как минимум отчитает меня за драку. Но шефц как будто даже доволен. Улыбнувшись, откнулась носом в рубашку и почувствовала, как его пальцы невесомо пробежались вдоль позвоночника и зарылись в моих распущенных волосах. Замерла. Только не говори ничего, не груби, не унижай словами, не порти момент и не уходи. Я настолько увязла в этой эйфории, что не сразу поняла, что в кармане его брюк звонит телефон. «Да. Откуда информация?» Вытащил руку из моих волос и сам, развернувшись, пошел к двери. Это точно. Выезжаю. Вот и все. Краткий миг, как вспышка. И снова одна. Если бы в тот момент у меня самой не зазвонил телефон, я бы, наверное, побежала за ним. Оля, это я. Татья. О, привет. Получасовая болтовня тати отвлекла от грустных мыслей. Она говорила, говорила и говорила. У Анжелики новый хахаль, у Вероники новый шпиц, у Лиски новый мэрс, Катька беременна, а Светка на гуа Все эти новости проплывали мимо моего сознания. Мыслями я все еще была там, в его объятиях, вдыхала его запах и слушала биение сердца под рубашкой. «Кстати, я тебе чего звоню-то?» Ее голос вдруг изменил тональность. «Помнишь, Лону?» ну... Ту, что сегодня со мной была. Помню. А она же теперь с твоим. Ее слова как удар под дых. Оглушили и обездвижили. И выбили весь кислород из легких. Она с шефцем? Он бросил польку и переключился на эту лону. Говорят, вместе еще не живут, но пару раз появлялся с ней в Скай. Шефц приводил ее в Скай. Ты сама видела? Спросила севшим голосом. Шефц? «При чем тот шефц?» На несколько секунд в трубке повисла тишина. «Ой, Оль, я же про Карманова!» А мне как будто заново сердце запустили. Дали сделать глоток живительного воздуха. «Серьезно? Да ты что?» С преувеличенным интересом начала я спрашивать. «Думаешь, женится на ней?» «На самом деле мне абсолютно все равно, что там у Карманова слонный. Пусть женится, венчается, детей ей сделает». Лишь бы про меня не вспоминал. — Вряд ли, — между тем продолжила Татя. — Прикинь, она говорит, он постоянно ее твоим именем называет. — Вот черт, не забыл еще, значит. Я воскресила в памяти образ этой брюнетки и поняла, что она чем-то похожа на меня. Уж не поэтому ли он ее выбрал? Бред. Позже, ворочаясь без сна полночи, я долго думала о своих чувствах. Не Карманову. Он, кроме отвращения, ничего во мне не вызывает. О чувствах к шефцу. Врать тебе я не привыкла, поэтому честно признала, что они есть. Это не ненависть и не любовь. Что-то другое. Влечение определенно меня к нему влекло. Интерес? Безусловно, он был мне интересен как человек. Есть в нем что-то до боли знакомое. Ощущение, что смотрю ему в глаза и вижу в них себя. «Свою боль и разочарование в жизни».